Однако же для всякого случая надобно прежде, нежели допустить морец на то княжение, обязать его письменно, чтобы доходы государыни, царевны с той земли, не пристали. Ежели приезд в ко двору вашего императорского величества не потребен, извольте повелеть министру польскому Лефорту отписать к нему, чтобы не ездил. По польским жалобам на подданных вашего императорского величества справедливости чинить не надобно и чтоб пограничные вашего императорского величества у им сказывали, что справедливости только не чинят за тем, что оздешнюю сторону справедливости не чинят, тем способом скорее можно здесь исходатайствовать справедливость. Того для я дерзнул писать о том в Ригу, в Киев и Смоленск. Дабы по указу вашего императорского величества справедливости полякам не чинили, а что поляки отговариваются, что не могут по сее время комиссаров назначить для того, что сеймы здешние до конца не доходят. Может быть, что здешние сеймы лет 10 до конца не дойдут. Но ваше императорское величество, подданных разорение для здешних сеймов терпеть не должны. Петербургский двор не вошел в виды посла. Долгорукий должен был переехать в Метаву, отстранять Морица и поддерживать других искателей. Это бы ещё ничего, но Долгорукий «По смыслу получаемых им приказаний, видел, что в Петербурге какое-то странное двоевластие, видел, что подле правительства находится какое-то лицо, не столько сильное, чтоб заправлять всем и открыто, исключительно стремиться к исполнению своих желаний, и вместе лицо настолько значительное, что правительство, государственные люди считают необходимым уступать ему, ставить его интересы подле интересов правительственных» то получит Долгорукий приказание настаивать на избрании в герцоге Курлянске князя Меншикова и в то же время шлется ему инструкция проводить других кандидатов, желаемых правительством императрицы, без малейшего упоминания о князе Меншикове. Так от 25 июня императрица писала Долгорукому. «Понеже из последней реляции тайного советника Бестужева усмотрели мы, что чины по воле королевской, более соглашаются о морице, что есть с нашим интересом весьма несходно. Того для паки вам напоминаем, дабы вы имели старание о князе Голштинском. И ежели на то не будут склонны, то представьте им двух братьев, гессингамбургских князей, дабы они из них, которого одного себе избрали, и о том также приложите свое старание, в чем на вас надеемся. А между тем, Морец был тут в метаве Морец успел приобресть всеобщее расположение, и 17 июня 7 провозгласил его герцогом. Ну вот является в метаву сам светлейший князь Меньшиков и объявляет, что русский императорский двор весьма недоволен элекцией избранием графа морица И на онную соизволить не может, яко противную правам речи посполитой, польской, без соизволения, которое не может быть приступлено к избранию владетеля в стране вассальной. Объявление было чрезвычайно искусное, против него не могло быть возражений. Но в то же самое время Меншиков, желая сам быть выбранным в герцоге Курлянские, впадал в страшное противоречие, требуя, чтобы немедленно был созван новый избирательный сейм, требуя, следовательно, опять такого же нарушения прав Речи Посполитой, против которого вооружился в первом объявлении. 3 июля отправил Меншиков к императрице письмо, в котором описывал свое поведение в Метаве, как он объявил чинам о неудовольствии императрицы и как принудил их держать новый сейм. Но в то же самое время скакал другой курьер в Петербург, с письмом от Моритца к вице-канцлеру Остерману. Мориц описывал, какими средствами меньшиков принуждал к созванию нового сейма в 10 дней. Грозил сослать членов правления в Сибирь, грозил ввести в Курляндию 20 тысяч войска. Светлейший пошел дальше. Чтобы выжить морица, он осадил его в его квартире вооруженными людьми, но Моритц велел своим отстреливаться. Убил 16 человек осаждающих, 60 ранил. Гвардия герцогини Анны должна была выручать Морица.